Через несколько часов после этого разговора я тайком пошла проверить тележку, которой сегодня пользовалась женщина в фиолетовой юбки. Сама она давно уже ушла домой. Как и говорили те сотрудницы, в тележке была лишь одна щетка, а шапочек для души и вовсе ни одной не было. Возможно, она собиралась восполнить все недостающее завтра утром, но завтра у нее выходной, а у меня, кстати, рабочий день. Выходные у нас не совпадали где-то две недели. Мне не нравилось, что актуальную информацию о женщине в фиолетовой юбке я могу получить лишь из сплетен сотрудников, но даже это лучше полного неведения. И вот, когда я уже думала, что остается только надеяться на распределение персонала по этажам в следующем месяце, до меня дошли новые слухи. На сей раз они исходили от начальства, и поверить в них было весьма непросто — Поговаривают, что женщина в фиолетовой юбке встречается с нашим шефом. «Чего? С кем? С нашим-то шефом? Он же женатый человек, у него ребенок». «Нет, точно вранье». «Это правда», — заявила Хамамото, разворачивая конфету. «А ты что видела?» — спросила Цукада, разрывая пакетик с сушеными моти. Примечание моди – вид рисового теста, а также сделанные из него традиционные лепешки и сладкие пирожные. По всей комнате разнесся запах соевого соуса. «Знаю девчонок, которые видели, и их много. Говорят, Хина в последнее время каждый день ездит на работу на директорской машине. На машине шефа? Ничего себе!» На следующее утро я решила проверить полученные сведения – В общем, в итоге они оказались правдой. Женщина в фиолетовой юбке и впрямь приехала на работу на машине шефа. Теперь понятно, почему она не приходит по утрам на остановку. Зачем ей автобус, если начальник встречает ее у дома и потом отводит прямиком на место работы? Правда, я не знаю, встречаются ли они. Своими глазами я видела только, как начальник на черной машине в 8 утра подъезжает к дому женщины, паркуется и дважды сигналит, а через несколько секунд дверь комнаты 201 открывается, из нее выглядывает хозяйка, ищет глазами машину шефа и, заметив его, с улыбкой машет рукой. Потом она выходит и, глядя под ноги, тихонько спускается по ступенькам, открывает дверь со стороны пассажирского сиденья машины, садится, перекидывается парой слов с водителем, пристегивается, а шеф одновременно с этим заводит двигатель. Начальник, несомненно, отвозит подчиненную на работу на своей машине. И что дальше? Я слышала, что эти ежедневные поездки на работу в одной машине постепенно сблизили их, и так они начали встречаться. Но правда ли это? Воскресенье. Впервые за три недели нам выпал общий выходной. Температура воздуха 21 градус, влажность 60%. С самого утра стояла приятная ясная погода. Девять часов. Женщина в фиолетовой юбке открыла дверь своей квартиры и вышла на улицу. Даже издалека понятно, что сегодня она нанесла больше косметики, чем обычно. Волосы тоже блестят сильнее обычного. Видимо, вчера вечером она расчесалась особенно тщательно. По лестнице она спускалась медленно, а выйдя на дорогу, немного ускорила шаг. Цокая каблуками, она направилась к ближайшей автобусной остановке. В это воскресное утро на остановке никого не было. Сегодня автобусы ездят по расписанию выходного дня. Только два рейса в час. Автобус на 9.14 пришел точно по расписанию, и мы сели в салон. Он был совершенно пуст. Женщина в фиолетовой юбке села на третье сиденье, одиночное. Я же забралась на самое заднее длинное сиденье. Давно мы не сидели в одном автобусе. Это незначительное событие очень меня обрадовало. Всю дорогу женщина в фиолетовой юбке то рассеянно смотрела в окно, то, вытащив из сумки карманное зеркальце, сосредоточенно рассматривала свое лицо. Один раз она достала новенький мобильный телефон и, когда только успела купить, взглянула на экран и, ничего не делая, убрала обратно в сумку. В 9.45 автобус прибыл на остановку у станции. Это и был наш пункт назначения. Расплатившись за проезд, женщина в фиолетовой юбке заплатила наличными, я же показала водителю проездной. Мы вышли из салона. Женщина вошла в офисное здание по соседству с автовокзалом. Мне было интересно, что же ей там понадобилось. Но она в итоге просто прошла здание насквозь. Спустившись на цокольный этаж, мы прошли до еще одной лестницы — Снова поднялись на первый этаж и вышли к станции. Там много ресторанчиков и сувенирных лавок, но было еще слишком рано, так что все они, не считая одного единственного кафе, еще были закрыты. Женщина в фиолетовой юбке подошла к этому кафе, толкнула дверь и вошла внутрь. В зале было двое посетителей. Один мужчина лет сорока в серой шерстяной шапке, Сидел за стойкой и непринужденно беседовал с барменом, а второй мужчина в черной бейсболке сидел за самым дальним столиком, повернувшись спиной ко входу. Мужчина в бейсболке оказался нашим шефом. Заметив женщину в фиолетовой юбке, он сложил газету, которую до сего момента читал, и поднял лежавшую на стуле напротив сумку через плечо. Это была точно такая же черная сумка на длинном ремне, как та, с которой он обычно ходит на работу. Женщина села на освободившийся стул и, повернувшись к стойке, обратилась к бармену. «Чай с молоком, пожалуйста». Потом она спросила у шефа, «Что ел?» Мужчина, взглянув на опустевшую тарелку, ответил, «Завтрак сам летом». Женщина в фиолетовой юбке, тоже взглянув на его тарелку, заметила, кажется, омлет был вкусный. Шеф бросил быстрый взгляд на свои наручные часы и почти одновременно с этим бармен подал заказанный чай. «Пора», — сказал начальник, — «погоди, дай хоть глоток чаю сделать», — ответила женщина в фиолетовой юбке, отпивая немного. Мужчина надел лежавшие на столе солнечные очки и поднялся со стула. По виду они напоминали мои, но наверняка были намного дороже. Я-то свои купила в магазине товаров по 100 йен. На кассе расплатился шеф. Завтрак и чай с молоком обошлись в общей сложности в 880 йен. В 10.20 они вышли из кафе и пошли, держась за руки по улице, на которой начали открываться магазины. Мужчина напряженно поглядывал по сторонам. Женщина в фиолетовой юбке в противоположность своему спутнику шагала уверенно и спокойно. Мне показалось, что чем больше нервничал шеф, тем сильнее женщина сжимала его руку. Минут через десять они вдвоем вошли в одно из зданий. Вывеска на нем гласила «Йокота Синема». Это был кинотеатр. В десять тридцать женщина в фиолетовой юбке купила в киоске попкорн и колу. Сразу после покупки шеф быстро запустил руку в ведерко с попкорном и бросил пригоршню кукурузы в рот. «Эй!» — возмутилась женщина, на что ее спутник только рассмеялся. В кинотеатре начальник сразу стал выглядеть более расслабленно. Они взяли билеты на два фильма «Скорость» и «Грязного Гарри». Я смотрела только «Скорость». Думаю, фильм мне понравился. Но смотрела я давно и ничего толком не помню». В 10.45 начался фильм. Сначала показывали скорость. Во время просмотра я начала понемногу вспоминать этот фильм. Я думала, что бомбу там заложили в поезде. Но нет, на самом деле это был автобус. А поезд появился уже в конце. Женщина в фиолетовой юбке, всецело поглощенная просмотром, даже не притронулась к попкорну. Начальник же в противоположности ей никак не мог успокоиться. Он то ел попкорн, то пил колу, то почесывался, то утыкался носом в плечо женщины и, как казалось, мне нюхал ее, то разминал шею, то широко зевал, а в итоге и вовсе захрапел. Женщина в фиолетовой юбке лишь раз взглянула на своего спящего спутника, а все остальное время смотрела вперед на экран. Фильм Скорость закончился в 12.45. После минутного перерыва ровно в час начнется грязный Гарри. Интересно, что это за фильм такой? Вот после перерыва и узнаю. И тут они оба вдруг встали со своих мест. Я думала, что они отправились в туалет, но что-то их все нет и нет. Я пошла в вестибюль посмотреть, куда они там подевались, и в окно увидела, как женщина в фиолетовой юбке и шеф шагают в сторону станции. Я поспешила последовать за ними. «В отличие от утра, сейчас улица была заполнена людьми. Отличный момент, чтобы показать свои способности». «Смотри», — сказала женщина, поворачиваясь к шефу спиной и легко скользя в толпе, как фигуристка на льду. Но «Ну, «Ничего себе! Вот это ловкость!» — со смехом зааплодировал издалека начальник. Женщина в фиолетовой юбке с широкой улыбкой обернулась и остановилась, ожидая, когда шеф ее догонит». Дождавшись его, женщина снова нырнула в толпу. Потом она снова остановилась, обернулась с улыбкой на лице и снова стала ждать начальника. И так раз за разом. Шеф то и дело поправлял шляпу, пока его спутница смотрела в другую сторону. В час дня пара остановилась у сетевого книжного магазина, чтобы почитать. Начальник взял себе номер ежемесячного журнала, подписанный как сборник лучших рецептов «Рамена». «Примечание. Рамен. Японское блюдо с пшеничной лапшой. Представляет собой недорогое блюдо быстрого питания, обладающее большой энергетической ценностью». Женщина в фиолетовой юбке взяла в руки по одному экземпляру разных журналов про кино. Но на свои журналы она даже не смотрела. Вместо этого женщина то и дело поглядывала на раскрытые страницы сборника рецептов в руках шефа. «Реплик я не слышала». Но по губам женщины можно было прочитать нечто вроде «выглядит аппетитно». Возможно, на обед у пары будет рамен. В час десять они покинули книжный и отправились в круглосуточный бар в соседнем с расположенным у станции деловым кварталом переулки. Обедать они собрались совсем не раменом. «День добрый», — сказал шеф, ныряя под вывеску, — В воскресенье с самого обеда, или скорее как раз потому, что сейчас воскресенье и время обеда, зал был полон посетителей. Я примостилась в уголке за стойкой. «Извините», — окликнул бармена начальник, — «это, это, это, еще вот это, пожалуйста». Пока шеф делал заказ, женщина в фиолетовой юбке молчала. Сквозь шум голосов посетителей до меня иногда доносился смех мужчины, А вот голоса женщины я не слышала. Похоже, начальник — один из местных завсегдатаев. Через час шеф обратился к сотруднику бара, находившемуся в зале. «Прошу прощения, можно мне остренького, как обычно?» «И что же это за остренькое такое?» — подумала я. Оказалось, он имел в виду бамбуковые побеги. Шеф пил большими глотками. Женщина в фиолетовой юбке выпила две рюмки коктейля, а ее спутник за то же время уже шесть раз попросил подать еще пиво. Пьяница за соседним столиком спросила, «А в каких вы позволите узнать отношениях?» «А вы попробуйте угадать», — ответил шеф, уже покрасневший от выпитого. М -м -м. «Отец и дочь», — предположил случайный собеседник. «Именно», — кивнул начальник, — Шеф и женщина в фиолетовой юбке заказали вареный рис с овощами и кимчи. Я уж думала, что на этом их трапеза и закончится, но они заказали еще и поджаренный анигири, которые они ели, отщипывая палочками по кусочку. Без 15.05. пять. Женщина в фиолетовой юбке и ее спутник ели и пили уже три с половиной часа. Покинув бар, они вернулись в деловой квартал, Прошли мимо станции и, никуда больше не заглядывая, двинулись прямо на автостанцию. Женщина шла твердой походкой, а вот ее немало выпивший спутник, казалось, вот-вот где-нибудь споткнется и упадет. Следуя за ними по пятам, я несколько раз оглянулась назад. Все потому, что я, выпив три бокала пива и заказав две закуски, так за них и не расплатилась. Я боялась, как бы кто-нибудь из сотрудников бара не погнался за мной, но никого видно не было. «Одна минута шестого». Женщина в фиолетовой юбке что-то коротко сказала примостившемуся на скамейке автостанции шефу. Потом она отправилась в ближайший киоск, откуда вернулась, держа в руке бутылочку спортивного напитка. Присев рядом с начальником, женщина отвинтила крышку и передала напиток своему спутнику. Шеф сделал первый неуверенный глоток, а затем то и дело подносил пластиковую тару к губам. Вскоре пришел автобус — Пять минут шестого, но на этот автобус они садиться не стали. Шеф, бледный, как полотно, на что-то жаловался женщине в фиолетовой юбке, размахивая руками. Если сейчас сядем в автобус, меня вырвет, произнес начальник и тут же помчался в туалет. Женщина в фиолетовой юбке, в одиночестве сидя на лавочке, допила остатки спортивного напитка. Допив, она опустила голову, уставившись на свои ноги. Теперь она напоминала мою подругу Мэй, с которой мы дружили в начальной школе. В пятнадцать минут шестого начальник вернулся с выражением облегчения на лице. «Прости, прости», — извинялся он, вытирая рот платочком. Теперь в туалет отправилась уже женщина. Оставленный на скамейке мужчина достал мобильный телефон. Вдруг оторвавшись от экрана, он ощупал ладонями голову и лицо — «Ничего нет», — сказал он. После этого шеф расстегнул молнию сумки, которую держал под мышкой. «А, вот она», — на сей раз произнес мужчина. Как оказалось, искал он свою бейсболку. Найдя, он тут же надел ее. Но начальник продолжил шарить в сумке, разыскивая что-то. «Нету, нету, нету». В этот раз он так ничего и не нашел, — Искал он солнечные очки. Мужчина забыл их в углу стола в баре. На самом деле искомые очки сейчас на мне. Как я и думала, они совсем не такие, как мои, купленные всего за сто йен. Большие, но все равно легкие, как воздух. А на обратной стороне душки выгравировано имя Томахиро. После нескольких минут бесплодных поисков шеф, наконец, сдался. Закрыв сумку, начальник, словно пытаясь компенсировать потерю очков, надвинул бейсболку на глаза. В 5.35 пришел автобус. Салон был занят старшеклассницами с теннисными ракетками. Женщина в фиолетовой юбке спросила «И этот пропустим?» «Не, давай сядем», — ответил начальник. Вслед за ними, пропустив вперед еще трех человек, в салон забралась и я. В узком проходе мне удалось встать так, чтобы оказаться спиной к спине с объектами моего наблюдения. Если стоять настолько близко, то легче остаться незамеченной. Между мужчиной и женщиной, стоявшими у меня за спиной, состоялся следующий диалог. — Чтобы подарить племяшке на день рождения, — задумчиво сказала женщина. — А ты еще не определилась? — спросил шеф. — Нет. Может, мягкую игрушку? — Игрушку, говоришь? Так ей же всего годик. Это племяннику, а племянницы шесть. А, -а, а, да? Ну так и что с того? Они продолжали обсуждать подарок, даже ни разу не обнявшись. В итоге женщина сказала, «Съезжу домой и попробую спросить у брата, чего она сама хочет». Насколько я знаю, речь идет о старшем брате женщины. Вообще-то у самого шефа тоже есть дочь. В следующем году уже пойдет в школу но ее эти двое даже ни разу не упомянули. Но не может же быть, что женщина в фиолетовой юбке не знает, что у ее спутника есть ребенок. Впрочем, я и сама впервые узнала, что у женщины есть старший брат и двое племянников. В пять минут седьмого парочка вышла из автобуса. Сошли они на давно знакомые мне остановки. Мужчина и женщина шли на несколько метров впереди меня, держась за руки. Перейдя дорогу по зебре и пройдя под арками, они направились в ту самую булочную. Женщина в фиолетовой юбке, взяв поднос, положила на него две булочки с кремом и сэндвичи в упаковке. Она же и расплатилась на кассе. Эта покупка обошлась в 740 йен. Пока что никто ее не узнал. Интересно, как отреагируют люди в торговом квартале, узнав в спутнице шефа ту самую женщину в фиолетовой юбке. «Да ладно! Женщина в фиолетовой юбке привела домой мужчину!» Не представлялось, что первым ее узнает какой-нибудь прохожий. И как-то так он, прерывисто дыша, сообщит неожиданную новость хозяину магазина, в которой этот прохожий, несомненно, тут же помчится со всех ног. Этот хозяин передаст полученную информацию соседу, тот хозяину соседнего магазина, и так по цепочке – Покупатели, позабыв про шопинг, толпой выйдут на улицу, а тот самый прохожий быстренько освободит путь, по которому с другой стороны улицы пройдут женщина и ее спутник. Торговый квартал превратится в некое подобие прохода между рядами в церкви во время брачной церемонии. Кто-то, не сдержавшись, закричит «Поздравляю!». Дети до сих пор, прятавшиеся за вывесками, выскочат, как зайцы, и громко засвистят. «Вот, держи». — скажет хозяин рыбного магазина, вручая женщине в фиолетовой юбке целого морского карася, и вслед за ним хозяин цветочной лавки подарит букет роз, а хозяин бара — литровую бутылку. И тут же и телевизионщики, и когда они только успели тут оказаться, снимут парочку крупным планом, а журналист протянет микрофон. «Расскажите, что вы сейчас чувствуете?» Когда женщина посмотрит в камеру, Где-то в углу экрана появится небольшое пустое пространство, в котором отразится что-то на фоне. И что же это? Это же... Это же женщина в желтом кардигане. Покинув булочную, мужчина и женщина зашагали дальше, все так же держась за руки. Так они прошли метров десять, но никто из прохожих так ничего и не заметил. Потом они, держась то за руки, то под локоток, прошли мимо аптеки, мимо магазина с сушеными овощами и рыбой, мимо рыбного магазина, мимо мясной лавки, мимо овощной лавки, мимо цветочного магазина, а потом и мимо винного. И до сих пор никто, ни прохожие, ни хозяева магазинов, ни покупатели, совершенно никто во всем торговом квартале, так и не узнал женщину в фиолетовой юбке. Все так же, никем не замеченные, они вышли из торгового квартала и отправились к окутанным ночной темнотой жилым домам. Эту ночь шеф провел в квартире женщины в фиолетовой юбки.